Глава 19. Ячейка общества. Сергей поймал себя на том, что улыбается как идиот, и понял, что, счастлив будь он слегка поумнее, всё сложилось бы ещё раньше. На его день рождения, тогда бы он не провёл его так уныло. Но нерешительность, неизвестность и переменные значения увы дают такой результат. И теперь виделось ясным, как на ладони что она всё это время тоже хотела его целиком. Начальный период в отношениях был воистину пылающим, и Сергей наслаждался им, как только было возможно. С Викой они виделись через день, и каждый свободный вечер он скучал по её безыскусной манере общаться, по пристальному молчаливому взгляду, по её улыбке, по расплывающимся в его глазах без очков очертаниям лица и фигуры, по стеснительным движениям, прорывающимся вдруг горячим паром желания, по искренности, с которой она говорила и делала всё. Вика давно не ощущала такого подъёма, такого света во всём, что заслонить его, не могло даже настроение матери, разочарованной столь банальным грехопадением. Между родительницей и дочерью вдруг живо воскрес давнишний инцидент, невидимой стеной, разделявший их на два лагеря. Ей был 21 год, а, по мнению Маргариты Владиславовны, уже 21. Подходящий момент, чтобы подобрать девочке жениха. Посоветовавшись с двоюродной сестрой, тёте Вики, мама нашла для дочери приличную партию. Около 30, вполне терпимая внешность, неплохая профессия, приемлемые жилищные условия. Двухкомнатная квартира, в которой мужчина жил вместе с родителями. Виолетта не была против знакомства. С некой надеждой она несколько раз встретилась с молодым человеком. Было ясно, что он хотел семью, и она казалась ему приятным вариантом. Вика пока не знала, что думает о нём. Но раньше, чем осознание, на её организм нашла болезненность и тревога. Она никак не могла найти себе место и как не пыталась успокоить нервы, вдруг поняла, что мысль не то что о браке, а даже о встречах с ним, делает её жизнь невыносимой. Физически. Все знали, к чему идёт дело. Но вот новое свидание, поход в музей, и Вика набралась храбрости, чтобы признаться, что это была ошибка. Все сказанные далее слова вспоминались ей как в дымке. В общем, всё выглядело как последовательная смена удивления, возмущения, уговоров и, наконец, негодования. Она вернулась домой сама не своя и попыталась уединиться на кухне. Но вскоре туда зашла мама, которая обо всём поведал телефонный звонок. Долгие слёзы, повышенные тона упрёки. Маргарита настаивала, чтобы дочь помирилась с женихом. Но Вика впервые в своей жизни заупрямилась, как ослица. Она наотрез отказалась даже разговаривать с ним и сквозь рыдание отвердила, что не выйдет замуж. Обиды, скандалы и непонимание — Почти что два месяца сопровождали эту общесемейную драму. Оскорблённый молодой человек стёрся из поля зрения. Но что могла поделать мать? Запереть или выгнать дочь из дома было бы слишком? Серьёзно надавить и заставить пойти в ЗАГС при отсутствии у пары интимных отношений невозможно. Иные же воззвания к стыду и здравому смыслу навику не действовали». И вот через несколько лет, когда все уже махнули рукой на возможность её замужества, повторение де марша. Обычная девичья дурь пошла на поводу у мужчины и пребывает в мире цветных бабочек, пока её сердце не растопчет, а репутацию не погубит. То, что на дворе был конец XX века, Маргариту Владиславовну интересовало ещё меньше, чем её собственные похождения в молодости. Скоро дурочка за всё поплатится, и жалеть её никто не станет. Сознание Вики невообразимым образом взаимодействовало с вопросами любви и секса. У неё словно была выделенная телефонная линия с какой-то сокровенной внеземной силой. Сообщили бы ей, что всю жизнь нужно прожить без этого, она бы расстроилась, но смирилась. Но сейчас ей будто дали полное одобрение, и она не ощущала каких-либо угрызений или сомнений. Страхи и огорчения, конечно, одолевали её временами, Но с решительностью римского легионера она снова шла в объятия Сергея. Вика, наконец, получила то, чего так долго ждала. При этом почему-то от плотских отношений не перевернулось небо, а люди не стали ходить вверх ногами. Ни у кого не отросли крылья птеродактиля, посреди квартиры не возник трон, усыпанный шипами. Люди по-прежнему были людьми, общение общением, а любовь... Она стала ещё прекраснее. Их новая жизнь длилась почти месяц, и пока всё шло очень хорошо. Лишь под Новый год Сергеев взбесило, что она решила встречать праздник не с ним, а со своей семьёй. Он не мог найти этому никаких разумных объяснений, но всё же сдержался. Ссора и ультиматумы совсем не входили в его планы. Вика была такая милая и заботливая, нужно было отплатить ей тем же. Тем более, что её отношения с родными Ему представлялись мрачным волшебным лесом, из которого нелегко найти выход. Ему ли было её судить? «Но ты же первого числа приедешь?» — настаивал он. «Я постараюсь». Сергей вынудил её пообещать, а себе рекомендовал напиться с горе самого дешёвого шампанского и смотреть самые тупые передачи, пока не уснёт на диване.